Гусар лежал ничком, вывернув голову в бок. Ещё издали Варя заметила серебряную рукоятку кавказского кинжала, намертво засевшего в левой лопатке. Спешившись, увидела профиль. Удивлённо открытый глаз отливал красивым стеклянным блеском, развороченный выстрелом висок чернел окоёмом порохового ожога. Варя снова бесслёзно всхлипнула и отвернулась, чтобы не видеть этой картины. ничего не трогали господин фандорин как приказано докладывал жандарм руководивший командой всего версту до командного пункта не доскакал тут ложбина вот никто и не увидел а выстрел что такая пальба стояла картина ясная ударили кинжалом в спину врасплох неожиданно потом добили пулей в левый висок выстрел то в упор ну, -ну» — неопределённо ответил рост петрович склонившись над трупом офицер понизил голос «Кинжал Ивана Харитоновича». Я сразу признал. Он показывал. Говорил, «Подарок грузинского князя». На это Ирост Петрович сказал. «Славно». Аваре стала ещё хуже. Она зажмурилась, чтобы отогнать дурноту. «Что след копыт?» спросил Фондорин, присев на корточке. «Сами видите, вдоль ручья сплошная галька, а повыше всё истоптано. Видно, вчера эскадроны прошли». Титулярный советник выпрямился... с минуту постоял подле распростёртого тела. Лицо его было неподвижным, серым, в тон седоватым вискам. А ему едва за 20 лет, подумала Варя и вздрогнула. «Хорошо, поручик, перевезите убитого в лагерь. Едемте, Варвара Андреевна». По дороге она спросила, «Неужто Казанзаки — турецкий агент?» «Невероятно. Конечно, он противный, но всё же не до такой степени». — невесело хмыкнул Фондорин. Перед самым полуднем нашелся подполковник, после того, как Раст Петрович велел еще раз подщательнее прочесать рощицу и кустарник, расположенные неподалеку от места гибели бедного Ипполита. Судя по рассказам, сама Варя не ездила. Казанзаки полусидел-полулежал за густым кустом, привалившись спиной к валуну. В правой руке револьвер, в албу дырка. Совещание по итогам расследования проводил сам Мизинов. «Прежде всего должен сказать, что крайне недоволен результатами работы титулярного советника Фондорина», — начал генерал голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Эраст Петрович, у вас под самым носом орудовал опасный и враг, нанесший нашему делу тяжкий вред и поставивший под угрозу судьбу всей компании. А вы его так и не распознали. Разумеется, задача была нелегкой, но ведь и вы, кажется, не новичок». «Какой спрос с рядовых сотрудников особой части? Они набраны из разных губернских управлений, прежде в основном занимались рядовой следовательской работой, но уж вам-то с вашими способностями непростительно!» Варя, прижимая ладонь к ноющему виску, искоса посмотрела на Фондорина. Тот имел вид совершенно невозмутимый, однако скулы едва заметно, кроме вари никто, пожалуй, не разглядел бы, порозовели. Видно, слова шефа задели его за живое.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 а, возможно, и всей войны. Казанзаки. Далее. Чьим кинжалом убит Зуров? Вашего начальника. Далее. А что, собственно, далее? Не сумев извлечь застрявший лопаточной кости клинок, убийца понял, что ему не удастся снять с себя подозрение и застрелился. Между прочим, в барабане его револьвера не хватает как раз двух пуль. Но вражеский шпион не стал бы себя убивать, а попытался бы скрыться. Всё так же не смело вставил майор